Глава 19 «Не опускается мгла, не поднимается мгла, Чтобы я без тебя умирал, Чтобы ты без меня умерла» Фредерико Гарсия Лорко «Тамерлан Язович, можно?» «Входи, Паша», — сделал он приглашающий жест. «Что у тебя там?» «Пришла информация по нашим лентам». «И как? Есть что-нибудь интересное?» «Вполне. Вы не против?» кивнул Паша, настоявший тут же кофейник со свежесваренным кофе. А то за ночь, дай бог, часа два удалось поспать. Конечно, наливай. И мне тоже плесни. Было раннее утро, только-только начало светать, а они уже собрались в управлении всем составом. Ещё бы можно было часок провести дома, ведь рабочий день начинался только в 8.30. Но попробуй отдохни, когда уйма нераскрытых дел в производстве, а с отрадненским маньяком вообще не могут сдвинуться с мёртвой точки. Павел разлил кофе по кружкам, старшему следователю чёрный, без сахара, а себе с изрядной порцией. «Ну что там, Павел?» «Лента, найденная Женей в том секретере, абсолютно идентична лентам с наших трупов. Ткань, рисунок, ширина, примерный возраст — всё сходится». «Хорошо. Это мы, в общем-то, и так знали. Что ещё?» «А ещё мой специалист...» Ну, тот, что брал эту ленту изучать, нашёл много чего интересного. «Не томи, Павел», — поторапливал его Тамерлан. «Давай к делу». «В общем...» Он, когда эту ленту увидел у меня на столе, сказал, что где-то уже видел такой орнамент, да и лента ему показалась знакомой. Он проверил по каким-то своим источникам и выяснил, что орнамент этот — старинный узор, своеобразный фамильный рисунок, который представляет собой переплетение вензелей, использовавшихся, например, на ливреях слуг, каретах и даже на именной посуде. И принадлежал он, догадайтесь, какому известному роду? Графам Орловым? Точно. Это их фамильный рисунок. И что нам это даёт? Подождите, я только начал. Ну, ну. Мой эксперт не только нашёл, что означает сей орнамент, он также вспомнил, где его видел. Пару лет назад он был в Париже на выставке старинных нарядов, принадлежавших известным личностям начала 20 века. Так вот, среди прочего, там было бальное платье Марии Заглавской. Знаете, кто это? Понятия не имею. И я не имел до вчерашнего вечера. Мария Заглавская была женой некоего графа Александра Анатольевича Орлова. Они с мужем эмигрировали во Францию, в Париж, сразу после Октябрьской революции 1917 года. У них была дочь, которую звали так же, как и мать, Марии. Подожди, выходит, это родители той самой Марьи, об убийстве которой нам поведал автор дневника? Именно. Но не это важно. Нас интересует другое. Платье это было украшено кантом из чёрных лент с витиеватым фамильным узором Орловых, то есть теми же самыми лентами, что и у нас. «Да», — торжественно улыбаясь, провозгласил Павел. «Я всё равно не пойму, что это доказывает». И «Я не сказал главного». «Мой эксперт — отличный мужик, кстати, просто фанат своего дела». Так вот, он провел целое расследование и выяснил, что ленты эти на платье были заказаны специально графом Орловым. И заказывал он их всего два раза в жизни. Первый раз в 1915 году. И они пошли на платье его жены Марии Заглавской. А второй раз в 1916 году. Судя по записям в дневнике, их он действительно привез специально в подарок Анне, убийце. Больше таких лент ни до, ни после не изготовляли. «А как он это узнал?» «Дело в том, что такие декоративные ленты с выбитым узором делали тогда только в Париже и только в одной мастерской, которая в начале века и обслуживала всех этих маркизов, графов и князьёв. Мастерская эта до сих пор делает эксклюзивные элементы для украшения туалетов всяких богачей. Мой эксперт связался с ними, и они, проверив по записям, подтвердили, что больше таких лент не делали никогда». «Так...» — Тамерлан задумался... Значит, нам остаётся только одно. Вы о чём, Тамерлан Язович? Надо наши ленты с трупов отправить в Париж, сравнить их по возрасту с лентами на платье Марии Заглавской и показать экспертам в той самой мастерской, чтобы они подтвердили, что это не какой-то новодел. Да не может это быть подделкой!» «Может, не может, но проверить стоит. И если подтвердится, что это действительно те самые ленты, которые граф Орлов заказывал в 1916 году, то получается... Получается веселенькая картина». «Да уж. Тогда выходит, что наш убийца мог получить их от убийцы автора дневника. А значит, версия, что это родовая месть или родовое помешательство, становится основной». «Господи». Тамерлан устало потер глаза. Этому делу конца и край не будет. Оба закурили. Кстати, что там с дневником? Что выяснили про его автора? Да ничего. Узнали фамилию. Анна Дмитриевна Стромова, 1897 года рождения. До 1926 года служила хранительницей имения. Когда поместье окончательно закрыли и вывезли все ценности, Стромова была уволена и покинула имение. И куда она делась? Пока неизвестно. «Выясняем. Но она будто в лето канула. Ищите лучше. Двадцать шестой год, не семнадцатый. Должны быть какие-то записи, сведения. Найдите всех Стромовых, подходящих по возрасту. Поднимите архивы ЗАГСов. Может, она вышла замуж и сменила фамилию. Найдите мне хоть что-то». Судя по её дневнику, она осела где-то в Москве. «Искать её — то же самое, что искать иголку в стоге сена, товарищ старший следователь. А вы мне эту иголку найдите, Паша». Чует моё сердце, что, найдя её, мы многое сможем узнать. Отряди там кого-нибудь на это дело. «А что с лентами будем делать, Тамерлан Язович? Не ехать же мне в Париж?» — улыбнулся Павел, вставая. «На Париж у управления денег нет, Паша. Узнай, как бы нам побыстрее одну из лент доставить в ту самую парижскую мастерскую. Да пусть они там нормальный отчёт по результатам составят. На русском, Паша. По-французски мы тут не понимаем». Всё сделаю в лучшем виде, Тамерлан Язович. Ну, я пошёл. Иди, иди. Павел ушёл, а Тамерлан позвал ещё одного следователя, работавшего в их команде, Аню. Они просидели с ней минут десять, разбирая её отчёты по сопоставлению телефонных звонков, возможных идентичных контактов в социальных сетях по всем четырём жертвам, когда в кабинете снова появился Павел. Молодой следователь не вошёл, он влетел, чуть не снеся дверь из петель. «Паш, ты что, на пожар летишь?» Начала была Аня, но осеклась, увидев лицо коллеги. «Тамерлан Ниязович, там, в отрадном, снова труп. Вот Выругался Тамерлан. «Да этот ублюдок вошёл во вкус!» «Тамерлан язвич начал Павел, но осёкся. Он сел на один из стульев, схватившись за голову. «Паш, ты чего? На тебе лица нет?» спросила Аня. «Я... «Я не знаю, как сказать». Он глянул на Тамерлана, и у того от догадки волоски на руках встали дыбом. «Говори». Голос старшего следователя стал безжизненным, механическим. Павел собрался с духом. «Лучше я сейчас вам скажу, чем потом, когда увидите». «В общем, в отрадном, кажется, убита Женя». Тамерлан тяжело опустился в кресло, положил руки на стол». Его пальцы заметно подрагивали. Чтобы справиться с дрожью, он сцепил их в замок. «Что тебе сказали?» Звонили дежурные оперативники, они уже на месте. В общем, тело сильно изуродовано, но не так, как в предыдущих убийствах. Там Борисов на выезде, он говорит лица не узнать, сплошное кровавое месиво. «Так с чего взяли, что это Женя?» — почти крикнул Тамерлан. Её кто-то из коллег нашёл. Опознали по одежде. В сумке документы были и телефон. Тамерлан прикрыл глаза рукой, сильно надавив, как бы пытаясь избавиться от нарисованного воображением образа. Он не понимал, как справиться с собой и что теперь делать. Боялся за неё. Каждый четверг приезжал за ней, даже тогда, когда они ещё были никем друг другу. Пытался защитить, лишь бы не ходила одна по этому проклятому парку. А вот, выходит, не уберёг. Вчера вечером, уже в двенадцатом часу, он ей позвонил, но она не ответила. Тамерлан подумал, что Женя спит, а она, скорее всего, уже была мертва. У него даже мысли тревожной не возникло, не ёкнуло сердце. А говорят, когда умирает любимый, родной человек, можно это почувствовать. А он вот не почувствовал. Прошло всего несколько секунд, прежде чем Тамерлан оторвал ладони от лица и, встав, направился к двери, ни на кого не глядя, сухо бросил. «Работаем». Всего несколько секунд, а для него закончилась целая жизнь. Снег под телом пропитался кровью. Всё вокруг было в крови. Огромное впитавшееся теперь уже буро-красное пятно рядом с жертвой. Кровавые следы, ведущие по дороге в сторону университета. «Что ж, у них хотя бы есть следы», — горько усмехнулся Тамерлан. Он бросил взгляд в сторону трупа, накрытого белым полотном. Она лежала прямо посреди парковой дороги, широко раскинув руки в стороны. Ноги слегка поджаты, колени развернуты влево. Вместо лица — кровавое месиво. Кровь уже запеклась, затвердела на морозе, образовав плотную массу. Глаза выколоты. Срезанные с головы медные волосы валялись тут же, разбросанные окровавленными клочьями по тропинке. Женина сумка лежала в паре шагов от тела. «Что скажешь, Иван Фёдорович?» Бесцветным голосом спросил Тамерлан судмедэксперта. «Молодая женщина. Смерть наступила примерно между одиннадцатью вечера и двумя часами ночи. Убийство нетипично для нашего маньяка, хотя многие детали совпадают. как то выколотые глаза, обритый череп. Однако эта жертва умерла не от асфиксии, а от множественных ножевых ранений. Лицо изуродовано острым предметом. Подробнее расскажу после вскрытия». «Кто обнаружил тело?» — спросил Тамерлан, устоявшего тут же дежурного Борисова, приехавшего на этот вызов. «Преподаватель Аганесян Арина Валерьевна. Она рано утром шла на факультет, ещё восьми не было, толком не рассвело. Она и опознала тело. Кое-как добежала до корпуса, позвала сторожа. Он вызвал нас. Он тоже в убитой опознал Коршунову Евгению Георгиевну». «Опознал, значит». «Вы же видели труп Тамерлан Язвич? Там от лица ничего не осталось. Аганесян и сторож...» Борисов заглянул в протокол. «Михаил Васильевич Трофимов узнали пальто Коршуновой. Она вчера в нём была на работе. Плюс мы нашли сумку. В ней документы на имя Коршуновой». Тамерлан не стал слушать дальше, закурил. Он подошёл к распростёртому на земле телу, сделал глубокий вдох. «Паша, открой». «Может, не надо вам на неё смотреть, товарищ следователь?» — неуверенно спросил Павел. «Открой». Паша, мгновение поколебавшись, потянул за белую ткань, кое-где пропитавшуюся кровью. Тамерлан громко втянул воздух, взглянул. Разглядеть в кровавой корке Женины черты и правда было невозможно. Лица не было. А вот чёрное зимнее пальто с лисьим воротником, в котором она постоянно мёрзла, он узнал сразу. Следователь пристально смотрел на тело, но чем больше вглядывался, тем больше у него возникало сомнений. Рост, телосложение, сапоги, в конце концов. Всё было Женина. Но лежавшее перед ними изуродованное, уже окоченевшее тело не могло быть Жениным. Ему ли не знать, сколько раз он прижимал её к себе, прятал лицо на её груди, целовал её руки. Ему ли не узнать тело любимой женщины? Это не Женя. В горле так пересохло, что голос походил на еле слышимый скрип рассохшегося дерева. «Вы что-то сказали, товарищ старший следователь?» «Это не Женя, Паш», — он взглянул на коллегу. «Но ведь...» «Ты думаешь, я свою женщину не узнаю?» — вскипел Нургалиев. «Но одежда и документы Женины...» «Да, одежда и сумка с документами её, но это не она...» Павел подумал было, что от и старший следователь выдавал желаемое за действительное, но Атамерлан продолжил. «Посмотри на её руки. У этой все ногти обгрызаны. Руки, как у мужика, а Женя всегда с отличным маникюром». Павел взглянул на руки жертвы. И правда, ногти у покойницы были неухоженными, на пальцах видны жёлтые никотиновые пятна, а Женя ведь не курила. «Ну-ка». Тамерлан нагнулся над трупом, расстегнул окровавленное изрезанное пальто. Под ним оказался старый заношенный свитер, тоже весь в крови, и протертые почти до дыр штаны от спортивного костюма. Из выреза свитера на шее выглядывал дешевенький крестик. «Это не Женя. Посмотри на одежду. Затасканная чуть ли не до дыр. И крест. Ты же знаешь, она неверующая». «Да, я помню, на Рождество за столом она смеялась и говорила, что хотя атеистка и не верит во все эти средневековые пережитки, но Рождество любит». «Но, товарищ старший следователь...» Паша взглянул на Нургалиева. «Если это не Женя, то почему в её пальто и с её сумкой? Где же тогда Женя?» «Я и сам хотел бы это знать. Мобильник её в сумке разряженный, а сама она пропала. Так, ребята...» у нас новые обстоятельства». Работа закипела с новой силой. От сердца у Тамерлана немного отлегло. а Жертвой убийцы оказалась неизвестная женщина, но в одежде Жени с её сумкой и документами. Но где сама Женя — неизвестно. А потому беспокойство по-прежнему сжимало сердце железным кулаком. Ещё через два часа выяснилось, что вчера в обед Женя была в факультетском музее, Нашли Фёдора Ивановича, который и рассказал следователям, что вчера Евгения Георгиевна была с ним, сначала в музее, а потом в Семёновке. Расстались они в начале пятого. Женя отправилась на автобус, чтобы ехать домой. На указанной Фёдором Ивановичем остановке обнаружили следы крови. Здесь кого-то били или убили. Волна тревоги с новой силой захлестнула Тамерлана. С Женей явно что-то случилось, и было неясно, Жива она вообще?